среди гор. Эмрик Архейм. Акт шестой. Теория домино. 25.07.2015. Грионцы считают себя наследниками Этронеи. После распада империи две наименее пострадавшие провинции Грамарис и Анарис слились в единое королевство. Однако нынешний Грион Называется королевством лишь формально. Монарх не обладает властью и является символом. Многие титулы упразднены. У аристократических семей нет влияния, если они не ворочают капиталами. Социальные границы размылись. Доступ в парламент получили богатые финансисты, промышленники, фермеры. Все, кто смог купить статус. Поэтому зачастую, когда говорят о каком-нибудь грионском бароне, имеют в виду не потомственного аристократа, а человека, заплатившего за титул. Иными словами, в стране правят деньги. Кроме денег, Грион сделал ставку на Институт инженеризма. В королевстве развита промышленность ценятся артефакты древнего народа Ану. Ежегодно растет число производств, и путешественники отмечают, что в некоторых городах не продохнуть из-за смога. Безусловный лидер по задымленности – Брангальд, столица королевства. Ульрих Миргуш. Торговля титулами. Барон Эмрик Архейм шел по пустому коридору из герцогского дворца к взлетно-посадочной площадке возле рубки. Шаги гулко отдавались под скудно освещенными металлическими сводами. Некоторые лампы мигали, резервные генераторы с трудом обеспечивали весь квартердек. Архейма кольнуло мимолетное недовольство, и он перехватил трость на середине, не давая наконечнику стучать по полу. Иногда барона иррационально раздражал даже незначительный шум. Это раздражение никак не отразилось на лице Клауса Тейда. Финансист казался деловым и сосредоточенным, хотя план рассыпался на заклепки. Расписание сбилось из-за службы лорда Корвунд и не до конца покойной капитана Лемдекс, раздеря ее живьем автоматоны. Барон разместил по альконту нужных людей, закрепился в гите, Похищение длани отвлекло службу от последней стадии подготовки на Венетре. Идеальная композиция. Ячейки мятежников работали изолированно. Раскроют одну, другие продолжат, как ни в чем не бывало. Архейм составил план вместе с заказчиком, чтобы его величество Алекс VI Маркавин увидел теорию домино в действии. За Венетрийским бунтом беспорядки всколыхнули бы сон горных провинций из за жалкую неделю герцогство вышло бы из-под власти короны. Но Лем стала встречной птицей в небе. Когда в на высокой скорости корабль врезается Птерикс, удар выходит втрое мощнее выстрела из крупнокалиберного орудия. Именно так в голове барона выглядело вмешательство капитана в сценарий. Архейм отвел настоящие длани важное место в спектакле. спровоцировать религиозную распри между последователями младших богов и прихожанами церкви Белого Солнца. Из-за лем служба выхватила реликвию у него из рук, разоблачила кружок жара на и обнаружила подпольный склад. Архейм гадал, кто мерзавка на самом деле. Доктора общественных наук не связываются с нелегальным небом. Как назло, лазейку в службу прикрыли, стоило ему заинтересоваться ее личностью. Лем обладала уникальным талантом ломать то, что он создавал. События пришлось форсировать. Кости начали падать, и Архейм понимал, пора эвакуироваться. Он уже сбежал бы работой чисто на себя, однако с заказчиком ссориться не стоило. Особенно с таким. От одной мысли о нем шея барона покрывалась мурашками. Архейм почти провалился, но знание человеческой натуры подсказывало, какую умилостивить клиента. Заказчик не столько хотел захватить Венетру и расколоть Альконт, сколько жаждал искупать в грязи Маркавина и альконские ценности, преданность монархии, воинскую честь, духовные традиции. Поэтому барон старался оставить за спиной катуэйские горы проблем для коронной коллегии. В розыск в любом случае объявят Клауса Тейда. Он же, сбросив личину, скроется. Маска отработана безупречно. Архейм повстречал на Венетре немало тех, кого нагрел 12 лет назад во время аферы с инвестициями, и никто его не узнал. Тем не менее Маскарад подзатянулся. Повезло, что лето выдалось прохладным, а то скис бы под гримом и париком. Беспорядки на земле сыграли на 10 из 10. Герцогская семья находилась под контролем. У барона не получилось лишь завершить ключевую картину финального акта и заблокировать флот. Заказчик считал, флот – залог успеха, и без господства в небе прочие победы не имеют смысла. Если бы интендант Флейт сразу доложил о проблемах на Вентас Аэриса, не пытался сам исправить ситуацию. Клятый человеческий фактор. Небо являлось наиболее сложной частью режиссуры, и Архейм не успел принять меры. Выдвигая Левиану Алиманду ультиматум, барон уже проанализировал абордаж Окулус Арканум, но еще не знал про захват Селестии Лекс. Потеряв две боевые группы, он увидел, что не выплывет. Оставалось уповать на одержимость заказчика. Единственным козырем сложившейся ситуации была леди Фаина Алимант. Карта мелковата, но могла сорвать банк. Архейм навел справки о капитане Вентасаэрис, едва служба привлекла того к расследованию, и во время светской беседы с леди Ормант о выгодных партиях уговорил пригласить Фаину погостить на Венетру. Особенно напирая, что визит дебютантки из старинного благородного рода положительно скажется на репутации молодой аристократической семьи. Подполковник Михаил Цейс, достопочтенный виконт Ормонд, раскусил ложь, как только на двенадцатой возник Вентасайерис. Не желая впутывать Фаину в грязную игру, он не когда барон представил к ней лейда Сейтона. Отступить его вынудили лишь в вмешательство службы и риск попасть под трибунал. Археймов взбесило чистоплюйство Виконта. Ставки побили стеклянные высоты, все шли ва-банк, а он нес чушь про законы гостеприимства. Барона волновало одно, чтобы сейтон не сорвал переговоры с Алемандом. Он недолюбливал убийцу, предпочитая работать с исполнительными Адрианом и Синьелангалями и воспитанным им самим Сенетом Вейсом. Но команде требовались мускулы, и заказчик отрядил к ним проклятого маньяка. Невзирая на множество масок, барон был в первую очередь грионцем, закоренелым прагматиком. Он с детства впитал с копченым смогом идеи инженеристов. «Используй все, и обычный металлолом, и древние артефакты». Их полезность, кстати, Архейм в последнее время не раз ценил. Он считал убийство просто способом решения проблем, кровожадность Сейтона ему не нравилась. Барон постоянно напоминал себе относиться к Сейтану как к инструменту, но брезгливо кривился, наблюдая за его работой. Бесспорно, Данкелец – превосходнейший боец, однако то, с каким удовольствием он убивал, Архейму притило. Сейтан наслаждался муками жертв. Даже не разбираясь в душевных болезнях, Архейм не сомневался. по место в палате дома для умалишенных. Барон практически не замечал тех, кто шел навстречу, и отвечал на приветствие, автоматически добавляя ободряющие фразы. Отрепетированная личина поддерживала сама себя, не требуя усилий. У выхода на взлетно-посадочную площадку Архейм переложил трость в левую руку, толкнул дверь и закрылся предплечьем от сырого ветра. Пожалев, что не захватил зонт, он сморгнул капли и нашел глазами Сейтана и Фаину, На фоне поджарого убийцы в потертой куртке девушка казалась ребенком. Золотистые волосы закрутились от влаги колечками, голубые глаза смотрели с негодованием, маленькая грудь в вырезе бледно-зеленого платья вздымалась от волнения. Фаина держалась с достоинством, в позе не было ни толики надменности, но по плотно сжатым губам Архейм прочитал «Она боится». «Дрожит внутри точно зайчонок». «Вы могли бы иногда меня отпускать, мистер сейтон вежливо сказала девушка, удерживая над головой белый зонт. «Здесь некуда бежать». Убийца насупился и крепче стиснул ее запястье. «Друг мой, не стоит надоедать леди!» Барон доброжелательно улыбнулся Фаине и указал обоим на корабль. «Прошу на борт!» сейтон недовольно разжал пальцы. Фаина потерла кисть, якобы поправляя кружевную оторочку рукава, но Архейм успел заметить багровый синяк. «Будь ты не ладен, Сейтан!» — зло подумал он. «У Элеманды возникнут вопросы». На краю взлетно-посадочной площадки стояла малогабаритная шхуна, которую заказчик выделил Архейму для любых нужд. Под острым углом к верхней палубе хищно загибались треугольные крылья, прижимая к бортам два мощных дизельных двигателя. Карма напоминала ножницы. Между лезвиями горизонтальных стабилизаторов виднелся край овальной полусферы балансира. На выкрашенном бежевой краской фюзеляже чернело название «Стригаз». «Леди Фаина, я бы с радостью извинился перед вами за неподобающую погоду, но не в силах ничего изменить». «Стихия не в вашей власти, мистер Тейт», — мягко ответила девушка и поднялась по трапу на верхней ступеньке, сложив зонт и повесив его на запястье. Пригнувшись, она шагнула в салон шхуны. Следом взбежал убийца. Архейм зашел последним и запустил механизм подъема трапа. Язык втянулся внутрь корабля, и дверь закрылась. Барон взмахами рук направился это на Ифаину в рубку. В рубке пилот с механиком готовили стрига к вылету. Прогревали двигатели и проверяли бортовые приборы. Заметив Архейма, оба синхронно козырнули, будто на Королевском флоте. «К вылету готово, сэр!» «Стартуем!» — барон незаметно вздохнул. Местные военные повадки уже набили ему оскомину. Пилот занял капитанское кресло, механик убежал в технический отсек. Барон опустился на место штурмана. Фаина села на откидное сиденье у переборки и пристегнулась. Сейтан крепко схватился за поручень у двери, уставившись на девушку, как на сочного зверька. Он давно не убивал и соскучился по крови. Фаина старательно не смотрела в его сторону. На взлет и набор высоты ушло несколько минут. Все это время Архейма не отпускало какое-то неприятное чувство. Он сконцентрировался, анализируя свою тревогу, и почти нащупал ответ, когда пилот пролепетал «Сэр, связь упала!» Дождь за стеклами рубки ослепительно вспыхнул в свете фар неизвестного корабля. Глаза Архейма заслезились. Он надел обруч и защелкал верньером, пытаясь избавиться от белого шума. «Вызов на общегражданской чистоте?» «Переключись», — бросил Архейм, снимая обруч и взявшись за наушники. В них раздался хрипловатый женский голос. «Здравствуй, Измаил. Мне кажется, ты слегка надул меня с доставкой на Джалию». Барон тихо застонал. «Встречная птица?» Нет. целый птеродактиль.